Марианна Шабат. Как это было? В 1943 году Аркадий Викторович Беленков написал дипломную работу роман Черновик чувств Одну из пяти копий он оформил в виде книги и подарил мне. Этот экземпляр был отобран у нашей семьи после ареста Аркадия. Остальные экземпляры, по всей видимости, исчезли. Ни вдове Аркадия Викторовича, Наталье Александровне, ни мне не могло прийти в голову, что знаменитые «рукописи не горят» так буквально воплотиться в жизнь. Зимой 1995 года начальство архивов бывшего КГБ в моем присутствии торжественно вручило Наталье Александровне, сохранившееся в деле Беленкова в качестве вещественного доказательства, мой экземпляр черновика чувств. Думаю, нетрудно догадаться, какие полумистические эмоции овладели мной, когда я увидела через пятьдесят один год не просто знакомый текст, не только текст, имеющий ко мне непосредственное отношение, а ту самую, изящно оформленную в виде книги рукопись, что украшала нашу книжную полку во время войны и которую не уставала демонстрировать приходившим знакомым моя в остальном очень сдержанная и безукоризненно воспитанная мама. Ту самую книгу в горохово-зеленом переплете, с портретом Аркадия, с изысканно сделанным от руки нестандартным титульным листом, с вклеенным, написанным от руки, непосвящением. Ту самую книгу, прожившую долгую, неведомую нам жизнь в КГБ. Почти не осталось ворса, На шерстяной материи переплета пожелтели страницы. Такие изменения может претерпеть за долгие годы любое печатное издание, любая рукопись. И пометы на полях оставляют многие внимательные читатели, но на этой книге рукописи запечатлены пометы особых ценителей. В КГБ ее изучали очень внимательно и с единственной целью выискать и отметить фразы и отдельные слова, которые, даже будучи не совсем понятными, должны были свидетельствовать о криминальности текста. Пометы, сделанные карандашами разных цветов, да и самый их характер показывают, что в КГБ... У черновика чувств было несколько читателей, и что следователи, которые знакомились с романом, имели четкую установку — обнаружить идеологический криминал. Также очевидно, что их совершенно не интересовали литературные достоинства и недостатки текста. Надо было выискать только то, что порочило советскую власть, принижало метод социалистического реализма В литературе Через 51 год, прочитав черновик чувств в иную эпоху и другими глазами, я увидела, что в моей памяти сохранился неискаженный облик очень молодого, нестандартного человека, духовная жизнь которого и является истинным содержанием романа. Это размышление и переживание удивительно одаренного сотканного из противоречий провидца, которому уготована была трагическая судьба, помешавшая ему полностью раскрыть свои творческие возможности. В подаренном мне экземпляре рукописи Аркадием Беренковым вписан от руки следующий текст «Посвящение». Эти несколько слов — «не посвящение», и, главное — Они не к делам прошлых лет, они не предисловие и не напутствие. Вероятнее всего, эти слова постскриптум моего письма судьбы, проклятый и окаянный, и цитация из него. У этой книги нет посвящения, потому что два адреса, по которым она должна быть направлена, адрес любимой девушки и литературы — совмещены с моей единственной дорогой, по которой я шел к тебе, став ее острыми камнями, следами своих же шагов и пальцами, и исцарапанными о колючий придорожный кустарник. Но я не в состоянии побороть свою жестокую настойчивость, которая толкает меня в течение более полутора лет, от губительной подавленности и бездействия к самым нелепым выходкам и опять к прострации и нерешительности. Но только не было дня, не было дня и минут, когда бы мучительная память о тебе не застилала бы книг, людей, трамваев, деревьев и снега. Милая, любимая моя и дорогая, я никогда не смогу оторваться от тех нитей, которыми перетянуты мои пальцы и завязаны крепким узлом где-то у тебя, в твоем голосе, твоей обаятельной талантливости, жести, интонации, манере нагибать голову, говорить «ни» и читать книгу. Мапасан горько предостерегал не ходить под сводами того дома, где вы были когда-то влюблены. Но что делать мне, если я хожу под широчайшим небом, стиснувшемся в узком потолке твоей комнаты. И этим потолком были небо Москвы и Владимира, Ильинского и Клязьмы, Сызраней и Куйбышева и тяжелые переживания Свердловского вокзала. Но что же мне делать, если я был никогда то влюблен, а сейчас люблю тебя, и так, как никогда ранее не любил, и не был в состоянии вообразить, Это удивительную возможность. И пишу я это, обращаясь, не к необыкновенным делам, необыкновенных прошлых времен. Кончился черновик чувств. Он умирал, когда писалась эта книга, и умер вместе с ее окончанием. Поймите же, что это превращение произошло потому, что я полюбил в вас все то, что оставалось несовмещенным с тем, что совпадало со мной и заставляло меня любить свое в форме ваших рук, в тембре голоса, в восхищении балладами о Робин Гуде и мучительно душном запахе твоих плеч. И если вы прочтете эту книгу, согласившись с этой метаморфозой, то самые мучительные волнения превратятся под вашими пальцами в счастье, вылепленное по мечте о которой вы прочтете на этих страницах. Не отказывайтесь понять это превращение во имя тех двух месяцев, которые мы некогда вместе нарекли самыми счастливыми в нашей жизни. И простите эту грустную апелляцию. Аркадий Беленков. Москва, 31 1943-го. Года. Конец книги. Июнь 1997 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Евгений Терновский.